попортив лицо, головной убор и правую руку. Левой женщина поддерживала широкую до пят юбку с двумя набегающими сверху волнами, глубокими клиньями, опущенными вниз по средней линии, подобно букве «мю» с удлиненной и острой серединой. Свободный широкий пояс отвисал косов, открывая почти весь живот, осиную талию и верхнюю часть крутого изгиба бедер.